или для охраны наших установлений людей из внешнего мира, они осудили бы нас на изгнание, неволю или даже на смерть. Так не будем же подражать его невежеству и его тирании. Осветим супружескую любовь этих двух детей, которые пришли к нам за отеческим и братским благословением именем Бога Живого, покровителя всяческой любви. Позвольте им поклясться друг другу в вечной верности, но не записывайте их обещания в книгу смерти, дабы не напоминать им об этом впоследствии с помощью страха и принуждения. Предоставьте Богу быть их стражем, и пусть они сами каждодневно призывают Его, чтобы Он поддерживал зажженный им священный огонь. «Вот чего я ждал от тебя, вдохновенная Севилла! – вскричал Альберт, принимая в объятия свою мать, изнуренную длинной речью и силой своего убеждения. «Я ждал, что ты даруешь мне право обещать все той, кого люблю. Ты поняла, что это самое дорогое и самое священное мое право, и так я обещаю и клянусь верно и неизменно любить ее одну всю мою жизнь и призываю Бога в свидетели моей клятвы». Скажи же мне, о прорицательница любви, что в этом нет богохульства. — Ты находишься под властью чуда, — ответила Ванда. — Бог благословляет твою клятву, ведь это Он влил в тебя веру, чтобы ты мог произнести ее. — Вечно! — Вот самое пылкое слово, которое слетает с уст влюбленных в минуты экстаза, в минуты самых пленительных радостей. Вот пророчество, которое вырывается тогда из глубины их душ. Вечно вот идеал любви, идеал веры. Никогда человеческая душа не подходила ближе к вершине своего могущества и своего ясновидения, нежели в минуты восторга истинной любви. Вечно любовников — это внутреннее откровение, проявление божества, которое должно озарить дивным светом и согреть благотворным теплом все мгновения их союза. Горе тому, кто нарушит этот священный обет. Он перейдет из состояния благодати в состояние греха. Он погасит веру, свет и жизненную силу в своем сердце. А я сказала Консуэла: «Я принимаю твою клятву, о, Альберт, и заклинаю тебя принять мою. Я тоже чувствую себя под властью чуда, и в моих глазах это вечно нашей короткой жизни ничто по сравнению с той вечностью, в которой я буду принадлежать тебе». «Благородная и отважная девушка», — сказала Ванда с восторженной улыбкой, сияние которой, казалось, проникло сквозь ее покрывало. «Проси у Бога вечной жизни с тем, кого ты любишь, в награду за верность ему в нашей краткой земной жизни». «Да-да», — вскричал Альберт, поднимая к небу руку, сжимавшую руку жены, — Такова наша цель, надежда, награда, пылко и возвышенно любить друг друга в этой фазе нашего существования, а потом встретиться вновь и соединиться в других фазах. Да, я чувствую, что сегодня не первый день нашего союза, что мы уже любили, что мы принадлежали друг другу в прежней жизни. Такое великое счастье — не результат случайности. Эта десница Божия приблизила нас друг к другу и соединила словно две половинки одного существа, которое в вечности будет нераздельно. После торжественной церемонии брака все перешли, несмотря на весьма поздний час, к обрядам окончательного посвящения Консуэла в члены Ордена Невидимых. Потом судьи удалились, а остальные разбрелись по священному лесу, но вскоре вернулись и сели за братскую трапезу. Главой ее был князь брат Оратор, который взялся объяснить Консуэла все глубокие и трогательные символы этого празднества. Ужин подавали верные слуги, достигшие низших степеней ордена. Карл познакомил Консуэла с Маттеусом, и, наконец-то, она увидела без маски это честное доброе лицо.